Глава 18 Донна Клара. Сраженная волнением, Донна Клара, произнеся с лихорадочной решимостью слова, завершающие предыдущую главу, почти без чувств упала на стул. Ее бледные черты лица, искаженные горестью, закрытые глаза, нервно съежившееся тело, делали ее похожей на труп. Дон Санчо был испуган состоянием, в котором находилась сестра, Единственное существо, которому он чувствовал искреннюю дружбу всю свою жизнь. Сердце его сжалось, и горячие слезы, которые он не оттирал, медленно катились по его щекам. — Бедная сестра! — прошептал он, смотря на нее с нежным состраданием. — Вся ее жизнь — сплошное продолжительное мучение. Почему я не могу вложить надежду в ее разбитое сердце? «Боже мой! Разве таким образом должен был я ее увидеть после стольких лет?» Он вздохнул, опустил голову на грудь и начал с волнением ходить взад и вперед по комнате. С четверть часа тишина нарушалась только сдержанными рыданиями Донны Клары. Вдруг она выпрямилась и, положив свою руку на руку брата в ту минуту, когда он проходил мимо нее, сказала задыхающимся голосом. «Санчо, могу ли я рассчитывать на тебя?» — Неужели ты сомневаешься в этом, сестра? — ответил он, останавливаясь, и, взяв ее руку, поцеловал. — Прости меня, — сказала она. — Ах, я так несчастна, что часто против своей воли не смею верить. — Я не упрекаю тебя, сестра, я тебя слушаю. — Ты сказал мне, что любишь этого Дона Гусмана де Тудела, Как брата. — Он хорош собой, не правда ли? — Хорош и храбр, сестра. А сказала она с радостью. Да, он настоящий дворянин. Это написано на его мужественном лице. Ты мне сказал, что надеешься увидеть его? Надеюсь, что да, но не знаю, когда и каким образом устроится это свидание. Разве вы не условились? Герцог наблюдал за нами ревнивым взглядом, так что я смог обменяться с Гусманом лишь несколькими неопределенными фразами, но мне кажется, что он понял их. «Понимаешь ли ты, что поручение, данное ему, ужасно, что роль, которую он вынужден играть, гнусна?» «Понимаю, но он этого не думает. Напротив, он убежден, что выполняет свой долг». «Но все-таки, как тебе кажется, существует ли в действительности это мнимое родство?» «Что сказать тебе, сестра? Все это покрыто для меня непроницаемой тайной. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что фамилия Тудела находится в близком родстве с нами». Но поскольку они никогда не жили при дворе, а всегда в своем имении среди своих вассалов, мы с ними почти не общались. Я не помню, чтобы видел у отца хоть одного человека, носящего эту фамилию. Стало быть, я не могу утверждать, происходит или нет Гусман от этой фамилии. Тем более, что герцог Пинефлор, я должен в этом признаться, никогда не оказывал мне ни малейшего доверия. И, зная о той глубокой дружбе, которую я всегда испытывал к себе всегда умышленно скрывал от меня даже самые незначительные свои поступки. Повсюду мрак! прошептала Донна Клара. О, как несправедливо небо! скричала она с отчаянием. Почему оно позволяет добродетели изнемогать таким образом? Пути Господа неисповедимы для взглядов людских, сестра! ответил Дон Санчо с убеждением. Может быть, когда ты обвиняешь его милосердие и правосудие. «Он готовит громкое оправдание и страшное мщение». Донна Клара склонила свое бедное лицо, между тем, как мрачная улыбка мелькнула на ее губах. «Нет», — возразила она, — «я не могу дольше ждать. Час настал, повторяю тебе. Даже если бы мне пришлось изнемочь в борьбе, я буду действовать». «Что же ты намерена делать?» «Разорвать раз и навсегда пелену перед моими глазами». «Тебе это не удастся». — Пусть будет то, что угодно Богу, брат. Я решилась. Кроме того, ты торжественно поклялся помогать мне во всем. — Во всем, что будет зависеть от меня, сестра. Ты можешь рассчитывать на это. — Благодарю тебе, Санчо. Скажи, Гусман, вступив в ряды береговых братьев, не сохранил, конечно, своего имени? — Конечно, ведь если бы узнали, что он испанец, его сочли бы шпионом. — Ты знаешь, какое имя он взял? — Знаю, сестра. — Какое? «Марсиаль!» «Хорошо, этого мне достаточно. Не беспокойся, Санчо, я скоро узнаю, действительно ли этот молодой человек мой сын». «Извини, что я спрашиваю, сестра, но каким образом собираешься ты удостовериться в этом?» Донна Клара презрительно улыбнулась. «Сердце мне подскажет. Мать никогда не обманется, когда она должна узнать своего сына». «Но для этого тебе надо его увидеть». «Я его увижу, и очень скоро». — Не осмеливаюсь понимать тебя, сестра. Итак, ты хочешь? — Да, — перебила она запальчиво. — Я, как и он, хочу пристать к береговым братьям, жить их жизнью, наблюдать за их поступками и, главное, видеть этого молодого человека, этого марсиаля, но так, чтобы он не знал, кто я. Я заставлю его полюбить меня, ведь если, как я тайно убеждена, он мой сын, он невольно будет привлечен ко мне, и тогда но это же безумие сестра вскричал маркиз в ужасе ты ведь несерьезно это говоришь почему же позволь тебя спросить брат как же ты будешь жить с этими разбойниками не имеющими ни веры ни закона у этих разбойников не имеющих ни веры ни закона брат больше чести чем у тех кто их презирает и преследует как хищных зверей мне кажется ты должен это знать лучше всех «Правда, сестра, лично я никогда не мог на них пожаловаться. Напротив, они всегда вели себя со мной, как люди благородные. И поверь, я сохраняю к ним глубокую признательность». «Если так, почему же ты предполагаешь, что они будут вести себя с женщиной не так, как с тобой?» «Я не то хотел сказать. Ты не поняла меня». Объясни же», — ответила она с легкой досадой. «Разве ты забыла, что среди этих людей есть один человек?» который запретил тебе являться перед ним». «Если только я не возвращу ему его сына, это правда?» «Да». «Я возвращу ему сына, брат. Поверь, мое сердце не обманывает меня». Маркиз покачал головой и ничего не ответил. На несколько минут в комнате воцарилось молчание. Наконец, донна Клара прервала его. «Я приняла решение, и никакая сила не заставит меня изменить его. Кроме того...» — прибавила она печально. — Не беспокойся, Санчо, он меня не узнает. Посмотри на меня внимательно. Скажи, похоже ли это несчастная, находящаяся перед тобой и разбитая несчастьем, согбенная под тяжестью незаслуженного стыда на молодую женщину, которую ты знал двадцать лет тому назад? — Нет, нет, Монбар или Граф де Бармон, называй его как хочешь, не узнает меня. — Ах, если он увидит меня... Он пройдет мимо, и взгляд его не остановится на несчастной, черты которой, обезображенные горем, ничего не подскажут его воспоминаниям. Я не имею ни права, ни мужества удерживать тебя от этого мужественного шага, сестра, хотя не предвижу ничего хорошего для тебя. Мои искренние сочувствия и поддержка будут сопутствовать тебе во всем. Действуй, как считаешь нужным, и да поможет тебе Господь. — Он будет со мной, брат. Я надеюсь на это. — Во всяком случае, — задумчиво продолжал он, — помни, что я губернатор Испаньолы, и благодаря этому званию всегда смогу помочь тебе, если понадобится действительная помощь. Хотя эти негодяи — наши смертельные враги, они, однако, часто вынуждены считаться с нами. — Я знаю, как ты меня любишь, Санчо, и этого достаточно, — чтобы я была уверена, что в любом случае могу на тебя положиться. — О чем бы ты ни попросила меня, сестра, я сделаю это и днем, и ночью. По первому твоему зову я явлюсь к тебе. — Спасибо, — просто ответила Клара, протянув ему руку. Маркиз нежно пожал ее руку и грустно прошептал. — Бедная сестра. — Санчо, — продолжала она, — у меня есть тайное предчувствие, что мои горести подходят к концу и что скоро, — прибавила она с внезапной радостью, — я отыщу своего сына и прижму его к сердцу. Маркиз поклонился сестре, подавив вздох. — Теперь, — проговорил он, — я вынужден оставить тебя, ведь я отправился к тебе, никого не предупредив. Мое продолжительное отсутствие может показаться странным. Мне уже пора появиться в санта доминго и унять беспокойство, возбужденное этим непонятным для всех поступком. Я ведь еще только-только назначен губернатором и должен подумать о том, как достойным образом исполнять возложенные на меня обязанности. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я еще многое должен тебе рассказать после такой продолжительной разлуки». «Я не знаю, когда мы свидимся, брат, и как невелико мое желание поговорить с тобой. Я не могу назначить тебе время нового свидания». «Стало быть, ты намерена привести в исполнение свой план как можно скорее». «Сегодня же вечером я отправлюсь в Пор-ДП». «Так скоро, сестра». «Я и так слишком медлила. Не настаивай, пожалуйста, это бесполезно». «Раз так, сестра, я молчу. Мне остается только пожелать тебе успеха, но, увы, я не надеюсь». «Я не разделяю твоего мнения. Прощай, брат». «Прощай, сестра», — ответил он. Они обнялись и долго оставались в объятиях друг друга. Донна Клара, наконец, высвободилась и сказала «Вооружись мужеством». Они вышли. Негр-арестит держал лошадь маркиза под узцы и прогуливал ее перед домом. Дон Санчо подал ему знак, в последний раз обнял сестру и сел на лошадь. «Прощай», — сказал он прерывающимся голосом. «До свидания», — ответила она. Маркиз вонзил шпоры в бока лошади и галопом помчался прочь. Донна Клара неподвижно стояла на пороге дома и следила за ним глазами, пока могла его видеть. Когда он, наконец, исчез за поворотом тропинки, она перекрестилась, вздохнула и вернулась в дом, прошептав. — Он всегда меня любил, добрый брат. Бербамона стоял в прихожей. Донна Клара подошла к нему. — Друг мой, — сказала она ему тихим голосом, — я уезжаю отсюда. Бербамона молча поклонился. «Я хочу уехать сегодня же, через час, если это возможно». «Через час все будет готово», — сказал он почтительно. Она колебалась, потом, вооружившись мужеством, продолжала. «Видите ли, мой друг, я не знаю, когда я сюда вернусь. Мое путешествие может продлиться дольше, чем я желала бы. Мне нужно взять с собой довольно значительную поклажу». «Пока вы беседовали с вашим братом, я все приготовил», — ответил Бербамона. — Вы можете ехать, сеньора, когда пожелаете. — Все приготовил? — воскликнула она с удивлением. — Но как же вы узнали о моем намерении, когда еще час тому назад я сама о нем не знала? — Стены здесь простые перегородки, сеньора. Невольно, не желая подслушивать, я слышал почти все, о чем вы говорили с его превосходительством. Донна Клара улыбнулась. — Я на вас не сержусь, Бербамона, — сказала она, — потому что у меня нет от вас тайн. Да и я сама хотела вам все рассказать. — Теперь это не имеет смысла. — Во время моего отсутствия вы останетесь здесь. Как знать, может быть, мне посчастливится вернуться в этот домик, где я пролила столько горьких слез, и который потом сделался мне дорог. — Извините меня, — сказал Бербамона, внезапно побледнев. — Я не совсем хорошо понял ваше последнее приказание, которое вы изволили мне дать. Вы, кажется, изъявили желание, чтобы я остался здесь. — Да, друг мой. — Простите, сеньора, но это невозможно. — Почему невозможно? — Вот уже двадцать лет, как я с вами, сеньора, и ни за что не соглашусь расстаться, когда вы решаетесь на опасное предприятие, во время которого вам больше прежнего понадобится преданный слуга. — Но, друг мой, вы не подумали о том, что я буду жить среди смертельных врагов испанцев, и что, взяв вас с собой, я подвергну вас страшной опасности? Извините, сеньора, я подумал об этом, но имею честь заметить вам, что там, где будем мы, находятся другие испанцы, которые живут, не будучи тревожимы никем, с тем простым условием, что покоряются фрибустерским законам, и не вмешиваются в их дела. Я буду поступать как другие, вот и все. Я не знал о том, что вы мне сказали, друг мой. Однако я предпочла бы, чтобы вы согласились остаться здесь. — Я уже имел честь говорить вам, сеньора, что это невозможно. Если вы мне прикажете не следовать за вами, я повинуюсь вам, но уеду один в Пор-ДП. — Настаивать дольше значило бы не признавать вашей преданности, друг мой. Но кто же будет караулить дом во время нашего отсутствия? — не арестит, сеньора. Он смышлен, предан и честен. Я дал ему все необходимые указания. Вы можете полностью положиться на него. — Если так... «Я сдаюсь. Сделаем так, как вы хотите». «Благодарю вас за вашу милость, сеньора», — ответил старый добрый слуга. «Вы очень огорчили бы меня, если бы потребовали, чтобы я расстался с вами в таких важных обстоятельствах, от которых зависит, может быть, счастье всей вашей жизни». «Может быть, действительно так будет лучше, друг мой», — ответила Донна Клара с задумчивым видом. «Когда лошади будут оседланы, а мулы навьючены», «Предупредите меня, я буду готова». Она сделала ему дружеский знак и вошла в спальню, заперев за собой дверь. Перед долгим и опасным путешествием она чувствовала потребность собраться с мыслями и еще раз обо всем хорошенько подумать и все взвесить. Бербамона, обрадованный последними словами своей госпожи, весело отправился готовиться к отъезду. Незадолго до заката солнца госпожа и слуга выехали из домика, оставленного под присмотром Аристида, очень гордого таким доверием, и направились в Пор-ДП, стараясь сдерживать своих лошадей так, чтобы приехать в город ночью, не привлекая к себе внимания.